Дубль двадцать второй. Без лопаты никуда. Не зря моя пятая точка чувствовала неладное, когда мы ехали с Катей к месту свидания. Мой сегодняшний наряд меня удивил. Обыкновенные джинсы, кроссовки, куртка и водолазка. Мне даже кепку выдали, а из волос наскоро соорудили высокий хвост. Такая простота... Могла бы обмануть кого угодно, но я всеми фибрами души ощущала, что меня ждёт какая-то подлянка. И не ошиблась. Я вас тихо, но от всей души ненавижу, воскликнула я, едва выбравшись из автомобиля перед самым большим кладбищем Парижа. Полная луна могла бы отлично осветить всё кладбище разом, но мешали высокие деревья. Да и мощные склепы бросали тени, так или иначе скрывая часть захоронений от освещения. Честное слово, я только по кладбищу еще ночью не шлялась. Так и хотелось спросить, где лопата? И вот не факт, что придется копать. Я бы ставила на то, что придется отбиваться, если не от восставших зомби, то от охраны точно. «Да ладно тебе», — ядовито выплюнул Артем. Такое романтичное место. Себе-то уже ямку выбрали? огрызнулась я, всё-таки оборачиваясь в поисках лопаты. Очень захотелось хоть кого-нибудь ей огреть за мои мучения. Тебя ждали. Склеп на троих? Надо ещё постараться найти. Не отставал от Батали и Денис, с которым мои отношения тоже оставляли желать лучшего. Евгений Антона здесь нет, чтобы защитить меня от них. Ребята из съёмочной группы, конечно, вмешаются в случае чего, но отязвитительных слов не спасут. К моему удивлению, перед началом съёмок к нам присоединился экскурсовод. Миловидная девушка, в отличие от меня, была одета куда интереснее. Спортивное платье очерчивало каждый изгиб, совсем не оставляя простора для фантазии. У неё тоже имелась кепка белая в тон кроссовкам, а ещё тёмная короткая курточка. В общем, экскурсоводы я себя представляла совсем по-другому, но с её появлением мужчины оживились. Я даже почувствовала себя четвёртой лишней, потому что всё внимание доставалось именно ей, а я плелась по дорожкам вслед за ними и прислушивалась к тому, что она рассказывала, пропуская мимо ушей откровенный флирт. Оказалось, что на этом кладбище похоронены выдающиеся личности, которых можно совершенно свободно навестить в любое время дня. Для нашего шоу сделали исключение и разрешили отснять материал ближе к ночи, когда никто не станет нам мешать, изучать своеобразный музей под открытым небом, больше похожий на парк. По бокам от центральных дорожек имелись лавочки и урны, Аллеи казались городскими, а высокие склепы и монументы напоминали здания, будто мы попали в какую-то деревеньку, где рядом соседствовали страх и красота. Если честно, страха было в разы больше. Даже не страха нет. Становилось жутко от мысли, что мы находимся на настоящем кладбище. Я не знала, кто эти люди похоронены здесь. Никогда не увлекалась музыкой, живописью и литературой. Не понимала, какого чёрта мы здесь шарахаемся. Предпочитала провести это время в тишине и в пастели, но была вынуждена плестись за этой троицей, которую известные захоронения увлекали из головой. Я не понимала порядок, терялась в поворотах и вскоре вообще отстала от этих троих и от всей съёмочной группы которая уже давно ушла дальше, чтобы поискать красивые памятники с особенной историей. Если честно, то в одиночестве я ощущала себя куда комфортнее. Воспользовавшись случаем, я развернулась в обратную сторону и неспешно шла по кладбищу, на ходу придумывая, что именно скажу Кате, когда выйду за ворота. Оставаться и дальше здесь просто не хотелось. Это не моё свидание. Это развлекательная прогулка для этих троих. Так что я с удовольствием совру о том, что потерялась. Как там было в Квене? Потерялась я. Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. И идти обратно было куда интереснее. Меня подбивало желание поскорее вернуться, а потому тянуть я не собиралась. Да только путь обратно в темноте оказалось найти не так-то просто. Паника медленно, но верно подступала, а я вздрагивала от каждого шороха, пугалась каждой тени. Предчувствие чего-то неотвратимого надвигалось на меня неминуемо, и когда за своей спиной я услышала чужой голос, в хорошее уже не верила. «Так-так-так». Мы её тут, значит, ищем, а она гуляет, попенял мне Денис. Я успела только обернуться, а в голову пронзила дикая боль. Боль и темнота. Эй, ты, звезда, давай, приходи в себя. Кто-то бил меня по щекам, совсем не рассчитывая силу. Кожу обжигало. Я быстрее открыла глаза, чтобы остановить мерзавца осмевшего меня ударить, но не смогла пошевелиться. Дёрнулась, дёрнулась ещё раз, в ужасе глядя на мужчину, что возвышался надо мной, пряча лицо за карнавальной маской медведя. Очухалась. Это хорошо. Довольно кивнул он и замахнулся ногой. Зажмурившись, я ожидала удара, Но глухой звук раздался где-то слева от меня, а после него я расслышала и тихий стон. В панике вновь распахнув веки, повернула голову и увидела, что на полу рядом со мной такой же связанный лежит Денис. Хватило нескольких секунд, чтобы до меня дошла очевидная мысль. Нас похитили. Кто-то похитил нас прямо с кладбища. И я даже догадывалась, кто. Те самые бандиты, которым этот сверчок должен был деньги, и которые за ним отправились даже в Париж. О'кей. Ну а я-то тут каким боком? И раз уж вы пришли в себя, я проведу краткий инструктаж. Не орать, не кричать, не реветь и не истерить. Если всё сделаете правильно, то мы отпустим вас уже через несколько минут. Вопросы есть? Вопросов нет. Я молчала не потому, что мне нечего было спросить, а потому что настоящий дикий первобытный ужас заполнял сознание, отключая разум. Сердце в страхе сжималось, а желудок и вовсе свалился куда-то к пяткам. В висках стучало, во рту чистейшая пустыня. А голова звенела от тупой боли. Не слабо меня ударили. Хотела пощупать затылок, но руки были связаны за спиной, как и ноги. Не убежать, не подняться. Только ждать, когда нам хоть что-то разъяснят. Что вам нужно? Отпустите девушку. Вдруг подал голос Денис, а меня даже передёрнуло от того, каким Жалким сейчас был его голос, жалким и фальшивым. Не рыпайся, осадил его похититель, для верности ещё раз пнув куда-то в ногу. Девушка расплатится за твои долги, и мы её отпустим. А как же я? никак не затыкался этот благородный слизень. Похититель не ответил. Развернувшись, он покинул пустую комнату в которой абсолютно ничего не было. Только серые стены, потолок и одна единственная дверь. Мы полу лежали прямо поверх деревянного пола, и я чувствовала холод, что сковывал помещение. Пришла отстраненная мысль, что дом или квартиру не топят, а если так, значит помещение нежилое. Где бы мы могли быть? где-то за городом. Лучше делать то, что они говорят, посоветовал Денис, глядя на меня глазами кота из Шрека. Они могут и убить за неповиновение. Да пошёл ты, вспылила я, едва размыкая губы. От напряжения скулы свело, но высказать всё, что хотела, я не успела. В помещении, освещённое одной единственной голой лампочкой, Снова вошли похитители. На этот раз их было трое. Медведь и волк занесли в помещение стол и ноутбук. Вот друзив одно на другое недалеко от нас, они снова вышли и вошли уже с мягким синим мешком, который использовали на двоих как кресло. Итак, никто из нас не хочет причинять вам Виктория вред. Мы надеемся, что вы будете благоразумны и сделаете всё, что от вас потребуется, чтобы как можно быстрее выбраться отсюда и вернуться к съёмкам. Чужой голос был обманчиво мягким и доброжелательным, но я заблуждаться не собиралась. Похитители есть похитители, и ничего хорошего от них ждать не стоит. Навряд ли они действительно оставят меня в живых, когда добьются своего. Зачем им лишние свидетели? Вот и я думаю, что дело дрянь. Вы согласны сотрудничать? вопросил второй в маске волка. Я кивнула, но слова способна не была. Руки и ноги затекли от неудобной позы, но я и не думала изменить положение. Дёрнуться хоть на миллиметр казалось опасным. Вдруг они подумают, что это сопротивление. Хорошо. Всё, что от вас нужно это погасить долг этого идиота. 10 млн рублей. Как? 10? Вырвалось у меня непроизвольно, но я тут же сжалась. Было же 3. 3 это его долг. Кивнул медведь в сторону притихшего Дениса. Ещё 7 за вашу жизнь, Виктория. «Но у меня нет таких денег!» «Но идите», — спокойно парировал волк. «Уверен, если поскребете по своим счетам, запросто найдете эту сумму». «В каких банках вы храните деньги?» «У меня нет таких денег», — повторила я уже без единой эмоций, прекрасно понимая всю соль ситуации. «Меня приняли за Вику, но я не Вика». Мне нечего им дать. Максимум, что я могу им перечислить, это чуть меньше миллиона. Деньги, которые я копила на свою собственную квартиру. Но они мне не поверят и будут требовать остальное. Я просто отсюда не выберусь. "Вика, не упрямься", зашептал Денис, но я его проигнорировала. Виктория Мне показалось, что вы умнее. Неужели в вашей жизни не стоит каких-то жалких 10 миллионов? У меня нет таких денег, повторила я, как попугай. Хорошо, зло рыкнул медведь и рывком поднялся, вынуждая меня сжаться. Но не меня настигла его ярость взяв Дениса за шкирку, мужчина, облачённый в обгоновенную тёмную водолазку и джинсы, утащил его словно собачонку из комнаты, а потом были крики. Море криков, что слились в калейдоскоп сумасшествия на фоне одной единственной фразы: "У меня нет таких денег". Грань моего личного безумия закончилась спустя 2 часа. Из соседней комнаты я слышала уже только подвывание и всхлипы. Я могла бы продержаться и дольше, потому что по факту мне была безразлична судьба Дениса, но жалость превысила разум. Какой банк? настойчиво повторял волк, раздражаясь с каждым повтором всё больше. У меня нет таких денег, ответила я привычно, потому что я не Вика, Я её сестра-близнец, Саша. повисло грибовое молчание. Поднявшись, волк нарочито медленно прошёл к двери, чтобы толкнуть её с таким грохотом, что задрожали стены. Я ожидала всего чего угодно, кроме следующих слов. Денис, эта идиотка говорит, что она не Вика, а её сестра. Ты решил нас надуть? прозвучало угрожающе, а волны ярости долетали даже до меня. Как сестра нормальным голосом отозвался Денис: "Не может быть". Этот проклятый индюк влетел в комнату абсолютно целый и невредимый, а за ним появился и мужик в маске медведя. Налетев, Денис ударил меня по щеке, и не удержав равновесия, я встретилась с полом, отчаянно застонав. Ты стерва. Я так и думал, что это ты. Вика никогда бы мне не отказала занять денег. Навис ал он надо мной, замахиваясь для нового удара. Я ожидала новой порции боли, но её не последовало. Волк вовремя оттащил взбесившегося идиота, но поднимать меня никто не спешил. Что делать-то? поинтересовался медведь будничным тоном. А так даже проще. Вдруг резко успокоился Денис. Вика наверняка без разговоров отдаст деньги за свою сестренку. Протянул он мерзко. Не дождешься. Улыбнулась я, ощущая, как по губам течет кровь. Не за тебя, как за молчание. Припечатала эта свинья. Она не захочет скандала. Взяв. У одного из участников мобильник. Денис спокойно набрал номер телефона и поставил звонок на громкую связь, даже не думая уходить в другое помещение. Вика ответила только после третьего гудка, когда я уже не слышала никого и ничего, кроме собственного пульса. Да? Твоя сестра у нас. Отрывисто пробасил не своим голосом медведь. Хочешь увидеть её живой и сохранить секрет о подмене в тайне? Через 4 часа ты должна передать нам 10 миллионов. Позвонишь в полицию сестра умрёт. Не соберёшь деньги сестра умрёт. Всё поняла. Да пошли вы, усмехнулась Вика с такими привычными интонациями. Сама пусть выкручивается. И положила трубку. Она просто взяла и положила трубку, оставив меня один на один с тремя недоумками, от которых я могла ждать всего чего угодно. Зверюги, кажется, растерялись, а Денис наоборот, будто придумал что-то другое. Бросив на меня взгляд, полный ненависти, он вышел из комнаты, забирая с собой и соучастников. Сердце трепыхнулось от осознания, что они от растерянности оставили ноутбук, но уже через минуту медведь забрал технику и стул, вынуждая меня мысленно взвыть от досады. Помощи ждать неоткуда. Да я знала это с самого начала, но теперь действительно оставалось только молиться. Это было долгое время. Мне удалось переползти на мешок, но радости это не прибавило. Время от времени до меня долетали чужие слова и даже целые предложения. По всему выходило, что получить выкуп Денис решил от участников шоу, связавшись с ними посредством подкинутой записки. Наивный. Кто захочет просто так расставаться с 10 миллионами, чтобы спасти чужого человека? Никто. В голову лезли нелицеприятные картины. Почему-то в них мой хладный труп вылавливают из сены. Все вокруг спрашивают: "Кто это? Кто это?" А кто-то из толпы кричит: "Так это же самая известная обманщица!" Я не думала о Вике, которая никогда по-настоящему не была мне сестрой. Не думала о маме, которая давно забыла, что у неё есть вторая дочь. Я думала о своём маленьком магазинчике, который теперь наверняка продадут. Отгоняла в своих мыслях образ Антона. От его серых глаз почему-то нестерпимо хотелось плакать. Слёзы скользили по щеке, но я и не думала их вытирать. Так больно, когда наконец понимаешь, Что тебе действительно нужно и важно в этой жизни, а у тебя это так легко, и играющие забирают. И кто? Жадная, беспринципная мразь, решившая уладить свои проблемы за счёт кого-то другого. Я раз за разом прокручивала в памяти всё то, что мы вытворяли в Куршавеле. Он так сильно хотел мне что-то сказать, Возможно, хотел признаться в своих чувствах, а я не дала ему это сделать. Теперь сожалела. Сожалела, что сама не сказала заветные слова, не рассказала ему о своих страхах и сомнениях, не поделилась той любовью, которую он во мне взрастил за эти дни, показавшиеся целой вечностью. Что он хотел сказать? Теперь не узнать и он не узнает, что моё сердце бьётся только для него. На выход маленькая дрянь. Снова появился в комнате Денис спустя час, день, неделю. Не сопротивлялась, когда надевал мне мешок на голову. Самой мне не развязать ни руки, ни ноги, я уже пыталась. Мне не выбраться без посторонней помощи. Судя по звукам, меня на руках донесли до машины, в которую и загрузили. Мне на сиденье нет. Я очутилась в багажнике и тут же попробовала нащупать что-нибудь острое, но ничего не нашла. В мешке дышать было трудно, а видите, подавно. Сердце сжималось от страха, я задыхалась, но не позволяла себе потерять сознание. Выход должен быть должен быть выход и он нашёлся совсем рядом обыкновенная мать его лопата